Александр Немиров. Дональд Трамп. Чужой среди своих. Если вы не будете рассказывать людям о своем успехе, очень вероятно, что они так и не узнают о нем. Дональд Трамп. Семья. Семья Трампов была широко известна в кругах, связанных с недвижимостью в Нью-Йорке задолго до того, как Дональд Трамп взошел на политическую арену. Основной источник дохода отца семейства составляли арендные платежи, получаемые за съем жилья в многочисленных изданиях, преимущественно расположенных в трущобах таких неблагополучных районов Нью-Йорка, как Квинс и Бруклин. Этот бизнес был далек от легкости. Большинство арендаторов представляли собой людей из низших социальных слоев, что приводило к постоянным просрочкам платежей. Некоторые жильцы становились приверженцами привычки уходить из арендованных квартир за день до предполагаемой оплаты. Это, в свою очередь, заставляло семью Трампов вступать в постоянные конфликты, которые не всегда разрешались мирным и цивилизованным путем. А теперь все по порядку. История семьи Трамп начинается в 1885 году, когда Фредерик Трамп, годы жизни 14 марта 1869, 30 марта 1918, дед Дональда, оставив винодельческий бизнес, переехал из Германии в Соединенные Штаты, город Нью-Джерси. В 1905 году родился отец Дональда – Фред Крист Трамп. Годы жизни – 11 октября 1905, 25 июня 1999. Фредерику трампа принадлежал небольшой ресторан, приносивший скромную прибыль. По сути своей, Фредерик был пьяницей и гулякой – уделявшим мало времени своей семье и бизнесу. Он умер от воспаления легких, когда отцу Дональда исполнилось 11 лет. Кормильцем семьи стала Элизабет Трамп, бабушка Дональда. Годы жизни 10 октября 1880, 6 июня 1966. Чтобы как-то заработать на жизнь себе и троим детям, она стала подрабатывать веей. В то время старшей дочери Элизабет было 16 лет, младшему сыну Джону 9. Фред был средним ребенком, но старшим из сыновей. Поэтому после смерти отца ему пришлось стать главой семьи. И почти сразу же он начал подрабатывать, не гнушаясь никаким трудом. Занимался доставкой на дом покупок из местной фруктовой лавки, был чистильщиком обуви, таскал бревна на соседние стройки. Фред Трамп Стройка и, собственно, строительное дело в целом всегда привлекали Фреда. Еще в средней школе он записался на вечерние профессиональные курсы, где изучал плотницкое дело, учился читать чертежи и делать строительные расчеты. Юноша считал, что, имея профессию строителя, всегда сможет заработать на жизнь. Своё первое здание он построил, когда ему едва исполнилось 16 лет. Это был каркасный гараж на две машины для соседа. В ту пору представители среднего класса только начинали обзаводиться личными автомобилями, поэтому Фред с большим успехом влился в этот новый вид строительного бизнеса, начав ставить соседям сборные гаражи за 50 долларов каждый. В 1922 году Фред окончил среднюю школу, но поскольку надо было обеспечивать семью, будущий отец Дональда не мог позволить себе продолжить образование и устроился помощником плотника к подрядчику, строившему жилые дома в Куинсе. У Фреда всегда были умелые руки, и кроме того, для новичка в строительстве он был весьма смышленым парнем. Даже в глубокой старости отец Дональда был способен складывать в уме до пяти колонок чисел, никогда не ошибаясь и легко запоминая все результаты. Вечерние строительные курсы и врожденный здравый смысл выделяли его среди других строителей, многие из которых вообще не имели образования. Очень скоро он уже показывал им некоторые строительные приемы. Например, учил их, как проще всего скреплять стропила стальными угольниками. Фред всегда был человеком целеустремленным и частолюбивым. Многие парни со стройки были довольны тем, что имели работу, но Фреду этого было мало. Он всегда хотел не просто работать, а преуспеть и двигаться вверх. А кроме того, он любил работать. С самых ранних лет он говорил Дональду. «Запомни, сын, самое главное в жизни – любить то, что ты делаешь. Только так можно добиться успеха в своем деле». Фред Трамп построил свой первый дом всего через год после окончания школы. Это был небольшой дом на одну семью в Уудхевене, в Квинсе. Строительство дома обошлось ему в сумму чуть меньше 5 тысяч долларов, а продал он его за 7 с половиной тысяч. Ему пришлось назвать свою компанию «Элизабет Трамп энд Сан», потому что в ту пору он был еще несовершеннолетним, и все документы и чеки подписывала его мать Элизабет. Продав свой первый дом, он тут же вложил полученные деньги в новое строительство, а затем еще, еще и еще. Он строил жилые дома в рабочих районах Квинса – Вудхейвене, Холлисе, квинс -Виллидж. Для рабочих, привыкших ютиться большими семьями в маленьких тесных квартирках, построенные Фредом домики из красного кирпича, рассчитанные на одну семью, открывали новый мир. Дома расходились мгновенно. Обладая недюжинным деловым чутьем, Фред со временем стал мыслить более масштабно. К 1929 году он уже ориентировался на более состоятельных клиентов и строил более крупные проекты. На смену маленьким домикам из красного кирпича пришли трехэтажные особняки в колониальном, викторианском или тьедоровском стиле, расположенные в более богатом районе Квинса, который впоследствии получил название «Джамайка Эстейтс». Здесь же он построил дом и для своей семьи. В годы Великой Депрессии, когда рынок жилья рухнул, Отец Дональда не растерялся и обратил свой взор к другим видам бизнеса. Сначала он купил обанкротившуюся компанию по обслуживанию ипотечных кредитов и через год продал ее с неплохой прибылью. Затем он построил в Уудхейвине магазин самообслуживания. Это был один из первых магазинов подобного типа. Местные продавцы и мастеровые очень быстро поняли преимущество расположения предприятий под одной крышей и вскоре все свободные площади в новом магазине были арендованы под мясную лавку, сапожную мастерскую, швейное ателье и другие. Все это обеспечило начинанию Фреда немедленный успех. Однако через год, желая вернуться в строительный бизнес, Фред продал супермаркет Кингу калину Заметим, это была очень выгодная сделка. К 1934 году депрессия пошла, наконец, на убыль, однако с деньгами все еще было туго, и Фред решил вновь обратиться к строительству дешевого жилья. На этот раз он выбрал недорогой земельный участок в унылом районе Бруклина – Фетт Буше. Он предвидел там неплохие возможности для развития. Чутье не подвело Фреда и на этот раз. Всего за три недели ему удалось продать 78 квартир. В течение последующего десятилетия отец Дональда, становясь все более преуспевающим предпринимателем, построил еще две с половиной тысячи квартир в Бруклине и Куинсе. В 1936 году Фред женился на удивительной женщине Мэри Маклеот. Года жизни 10 мая 1912, 7 августа 2000. Так родилась знаменитая семья Трампов. Упрочившееся положение Фреда позволило ему дать своему младшему брату Джону то, чего он был лишен сам – образование Так, с помощью Фреда, дядя Дональда Джон Трамп окончил колледж, затем получил степень доктора философии в Массачусетском технологическом институте и, наконец, стал профессором с докторской степенью по физике и одним из выдающихся ученых страны. Из-за того, что ему не удалось окончить в свое время колледж, Фред относился к образованным людям с большим уважением, граничившим с благоговением. Многие из них не заслуживали этого. Фред, благодаря своему опыту, был человеком намного более знающим, проницательным и мудрым, доказательством чему стал преследующий его успех. В семье Трампов всегда царил традиционный уклад. Отец Дональда был главой семьи и добытчиком, мама – превосходной домохозяйкой. Она не тратила свой досуг на развлечения или болтовню по телефону, а заботилась о своих пятерых детях, воспитывала их, целыми днями готовила, убирала, стирала, штопала носки и еще находила время для благотворительной работы в местной больнице. У Трампов был большой дом, но дети никогда не считали себя отпрысками из богатой семьи. Семья Трампов была сплоченной, дружной, они всегда были очень близки между собой. Фредди Трамп Фред, разумеется, хотел, чтобы старший сын пошел по его стопам, но, к сожалению, Фредди не был рожден для бизнеса. Первенец не испытывал ни малейшего интереса к операциям с недвижимостью или к строительству, это было не его. Он был совершенно лишен делового чутья. Никогда не мог жестко поговорить с грубым поставщиком или перехватить уплывающий строительный контракт. Поэтому у него постоянно возникали конфликты с отцом, причем Фредди почти никогда не выходил из них победителем. В конце концов стало понятно, что бизнесмена-строители из него не получится. И тогда, наконец, он занялся тем, что ему было по душе. Переехав во Флориду и закончив там школу авиапилотов, Фредди стал профессиональным летчиком и одно время даже работал в авиакомпании TWA. Живя во Флориде, он передавался и другим своим увлечениям – рыбной ловли и грибному спорту. Это было счастливым временем его жизни. Каждый раз, когда Дональд взглядывал на своего брата, он видел что-то непонятное. Фредди жил по-своему, беззаботно, отдавая свою энергию в любимые дела, которые казались неполезными Дональду. Он молча осуждал его, рассматривая его как бездельник. Они часто пререкались, произнося много резких слов. Спустя время оба почувствовали сожаление за свои слова и поступки. Важно было просто принять Фредди таким, каков он был. Но Дональд и остальные не смогли этого сделать, и это стало причиной горьких разочарований. Фредди на самом деле получал удовольствие от своей жизни, но все эти насмешки и осуждения подорвали его уверенность и жизненные устремления. он потерял себя не нашел своего места. Это привело к разочарованию и проблемам. Фредди утратил вкус к жизни, начал теряться в алкоголе и нелегких мыслях. Его уход был неожиданным и трагическим, оставив в сердцах всех, включая Дональда, пустоту и горе. Дональд видел Фредди как яркого, замечательного человека, который никак не мог найти свою стезю в жизни. Это была большая утрата для всей семьи. Но урок, который преподал Дональд и его брат, был бесценным. Принимать людей такими, какие они есть, и оставлять свое суждение в стороне. Но этого не произошло. В конце концов он потерял и уверенность в себе, и вкус к жизни. Фредди начал пить, опустился. Он умер в 43 года. Дональд считал брата прекрасным парнем, который не смог найти себя в этой жизни. Дело, которым занималась семья Трамп, Было не для него, но, к сожалению, осознание этого пришло слишком поздно. Дональд Трамп В отличие от своего старшего брата и многих других подростков, Дональд рано заинтересовался бизнесом. Тем самым он избежал давления со стороны отца. Напротив, Фред только поощрял его. Отношения между Дональдом и Фредом были больше деловыми, чем семейными, и строились на взаимном уважении. Своими детскими воспоминаниями Дональд Трамп и делится в книге «Искусство заключать сделки». «Иногда задумываюсь, как бы я смог добиться успеха, если бы не был так увлечен бизнесом еще с детства. В начальной школе я был довольно самоуверенным и агрессивным парнем. Во втором классе я, можно сказать, подрался с учителем музыки, нанеся ему синяк под глазом, потому что убежден был, что он ничего не понимает в музыке». Почти меня исключили из школы. Хотя я не горжусь этим инцидентом, он подчеркивает, что с самого детства я привык отстаивать свое мнение. Теперь, смотря на прошлое, я осознаю, что хоть я и оставался с тем же характером, но научился решать вопросы разумно, а не насилием. С детства я был лидером в своем окружении. Тогда, так же, как и сейчас, меня или любили, или ненавидели. В своей компании я был заводилой, Всегда находился в центре внимания, и многие пытались мне подражать. В подростковом возрасте я чуть ли не становился хулиганом. По каким-то причинам я наслаждался тем, чтобы делать все наоборот, чем делают другие. Всегда хотел проверить людей на прочность, терпение и силу. Кидал в воду бомбы, наполненные водой воздушные шары. Стрелял шариками изжеванной бумаги. Бунянил на школьном дворе и на днях рождения сверстников. Я не действовал из злых намерений, а скорее просто выражал свою энергию и агрессивность. Когда Дональду исполнилось 13 лет, отец отправил его в Нью-Йоркскую военную академию. Таким образом он хотел приучить своего сына к дисциплине. Идея отца пришлась молодому Дональду не особо по вкусу, но пребывание в этом заведении оказалось весьма полезным. В нём Дональд научился направлять свою энергию в определённое русло, планировать и осуществлять поставленные цели. Развился физически. На последнем курсе его даже избрали капитаном курсантской бейсбольной команды. Особое уважение Дональда, по его признанию, заслужил преподаватель Теодор Добиас. В Академии на формирование моей личности сильное влияние оказал один из преподавателей, Теодор Добиас, бывший сержант морской пехоты, в свое время обучавший новобранцев в строевой подготовке. Это был физически очень сильный человек, жесткий и резкий. Один из тех парней, которые, со всего маху врезавшись в стойку ворот, скорее переломит ее, нежели разобьют башку. Он не спускал никому, особенно сынкам из привилегированных семей. Если вы хоть на дюйм заступали за линию строя, он мог треснуть вас, и притом довольно чувствительно. Очень скоро я понял, что не сумею сладить с ним силой. Некоторые из моих менее дальновидных сокурсников пытались сделать это, но он быстро обламывал их. Большинство же ребят придерживались иного подхода, предпочитая стать тихонями. Они никогда не пытались бросить вызов Добиосу. Я же выбрал третий путь и хотел заставить Добиоса считаться со мной, но при помощи ума, а не силы. Я стал думать, как завоевать его уважение, и в конце концов нашел способ. Мне помогло то, что я с детства был неплохим легкоатлетом, а он нашим тренером по бейсболу. Кроме того, я был капитаном нашей команды, я придумал, какой линии поведения держаться с ним. Мне хотелось показать Добиосу, что я уважаю его авторитет, но ничуть не боюсь его. Тут требовался очень тонкий баланс. Как все сильные люди, если он чувствовал в человеке малейшую слабину, то шел до конца, чтобы победить его. А с другой стороны, ощущая силу противника и понимая, что он не претендует на его авторитет, Добиас начинал уважать его. С тех пор, как я понял это, скорее по наитию, нежели при помощи умозаключений, мы с ним прекрасно ладили. Чтобы накопить карманные деньги, Дональд со своим братом Робертом собирали пустые бутылки из-под газировки и сдавали их в магазин. Предприимчивость и энергичность – неотъемлемые качества Трампа проявились уже в подростковом возрасте. Сам Трамп признавался, в академии я учился достаточно хорошо, но никогда сильно не напрягался. Учеба давалась мне легко, хотя изучаемые предметы не слишком-то интересовали меня. Я очень рано понял, что все эти уроки и задания, вся эта учеба – только прелюдия перед главными событиями жизни, которые наступят после окончания академии. Практически все свободное время Дональд проводил со своим отцом, гулял по стройке, присутствовал на деловых встречах с подрядчиками и прорабами, увлеченно слушал, как его отец ведет переговоры о покупке очередного участка. Все мы знаем, как обстановка влияет на человека. Через какое-то время мы становимся частью того, что нас окружает. Дональд чувствовал себя в своей среде, он постигал и впитывал основы бизнеса. Отец невольно создал атмосферу, наиболее благоприятную для сына, стремящегося к построению бизнеса. Недвижимость – не просто бизнес, это жестокая игра, в которой выживают самые крепкие, безжалостные игроки. Необходимо уметь считать деньги, контролировать расходы. Фред Трамп прекрасно освоил игру и жестко вел переговоры с поставщиками, добиваясь выполнения своих условий. Фред мастерски продавал продукт. Первым преимуществом Фреда была полная осведомленность в финансовых вопросах. Его нельзя было обмануть. Второе преимущество – надежность. Поставщики знали, что получат оплату в срок. Заказчики были уверены в выполнении проекта точно как говоренные дати. Конкуренты не особо соблюдали данные правила, поэтому цена сделки не имела статус решающего фактора. Заказчики предпочитали надежность. А кто ее может обеспечить лучше, чем человек, который постоянно строит? Данные доводы являлись железными даже для самых несговорчивых клиентов. Фред был требовательным и строгим начальником. Каждое утро в 6 часов он начинал работу на стройплощадке. Фред Трамп устраивал целое представление. Надзирал, давил, подгонял, учил и наказывал. Прекрасно разбираясь во всех этапах строительства в целом и в работе каждого строителя в частности, он мог объяснить нерадивому или неумелому рабочему, если видел такого, как правильно выполнить задание. Имея такие убедительные преимущества, Фред Трамп зачастую придерживался следующей тактики. Он начинал строительство жилого комплекса, а неподалеку стройку начинали два три конкурента. Фред не только заканчивал строительство раньше остальных на 3-4 месяца, но и по качеству превосходил соседей. Само здание было лучше. Просторные комнаты, огромные холлы, комплексы и участок вокруг него выглядели нарядными и чистыми, квартиры легко расходились в аренду. Часто после такой гонки несколько ее участников, так и не успев достроить здание, становятся банкротами, и Фред Трамп с удовольствием скупает их объекты. В 1949 году, когда Дональду было всего три года, Фред начал строительство первого крупного многоквартирного комплекса Шу Хэй Вэн Эпартментс, за которым последовало несколько подобных проектов, и в конечном итоге Фред стал одним из крупных землевладельцев дальних пригородах Нью-Йорка. Как вы сами понимаете, Фред за долгие годы работы завоевал репутацию исключительно эффективного, надежного застройщика. В то время муниципальные власти еще финансировали проекты строительства социального жилья средней низкой стоимости. Поэтому, например, Фред получил кредит от Федерального управления жилищного строительства на возведение шуха Shuhayven Apartments в размере 10,3 миллиона долларов. Это предпринимателю удалось и потому, что, по мнению управления, представленный им проект основывался на разумных, справедливых затратах включая прибыль застройщика в размере 7,5%. Умея жестко вести дела, как с подрядчиками, так и с поставщиками строительных материалов, Фред умудрялся завершать проекты раньше срока, часто с экономией, доходившей до 1 миллиона долларов. Он получал прибыль, которую стали называть «внезапной», термином, специально придуманным для обозначения того, Чего Фред Трамп и некоторые другие застройщики умудрялись добиваться тяжелым трудом и умелой организацией. В конце концов, на подобный род прибыли был введен запрет. Строительство, которым занимался Фред Трамп, сейчас никого не привлекает. Качественные квартиры для людей со средним и низким достатком строить невыгодно. Да и государственные программы, которые осуществляла бы финансирование подобных проектов, больше нет. Даже на сегодняшний день дома Фреда Трампа в Бруклине и Куинсе остаются в Нью-Йорке самым удобным жильем, которое можно получить за умеренную цену.